путь «Как? Как?» — спрашивал он, хватая себя за голову. «Как?» — и казалось, что еще н е м н о г о и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное трудное. Только еще начинается.